С этими словами он протянул ему пятифунтовый банкнот. На одном углу было маленькое красное пятнышко, происхождение которого Леону стало сразу ясно. «По-моему, да», — ответил он сдавленным голосом. «У вас времени много», — продолжал хозяин. «Поезд отходит только в восемь, да еще всегда опаздывает. Присядьте, пожалуйста, с сударыня. Вы утомились, как видно». В эту минуту вошла толстая служанка. «Скорее горячей воды», — сказала она, — «для чая милорду». Подайте также губку, у него разбилась бутылка с вином и залила всю комнату. При этих словах Леон упал на стул, спутница его тоже. Им обоим так хотелось расхохотаться, что они едва сдержались. Молодая женщина радостно пожала руку своему спутнику. — Знаете что? — обратился Леон к хозяину. — Мы поедем двухчасовым поездом. Приготовьте нам к 12 часам завтрак поплотнее. Конец книги.